Глава пятнадцатая Светка Сегодня уже была среда, выходные приближались неумолимо быстро. Голова была забита роем мыслей, в главе которых было предложение Валентины. Я боялась упустить свой шанс, а с другой стороны, боялась хватить лишка. Как говорится, выше головы не прыгнешь, вот я и боялась, что должность управляющей это уже выше моих возможностей. Маруся с Лешей уехали на пару дней отдыхать, а мне нужно было просто выбраться из дома и немного прогуляться. Голова уже кипела от шума и какой-то невероятной суеты в квартире. Казалось бы, всего лишь плюс один человек в доме, а ощущение было как будто как минимум десять. Да еще и морально давило ее присутствие. Я позвонила Светке. Они с дочкой как раз собирались прогуляться по парку и пригласили меня с собой. «Даша!» позвал меня хозяин квартиры, когда я обувалась в пороге. Я решила выгулить свои новые босоножки на танкетке, хотя потом об этом пожалела. Оказалось, что ноги в них устают жутько. Я собиралась тихонько сбежать, пока никто не видит, но не вышла. Схватила сумочку, ключи и рванула к двери, но Алекс успел раньше и перегородил мне выход своей мощной фигурой Слушаю. — Куда? — махнул он головой, пробегая взглядом по моему наряду. Новое легкое розовое платье — это моя любовь с первого взгляда. Я его купила даже без примерки, когда бежала мимо магазина, опаздывая на работу. Смотрелось оно на мне отлично. — Гулять? — С кем? — Издеваешься? — выгнула я бровь, складывая руки на груди. — Мне что, пятнадцать? — Не знаю. Ты мне так и не сказала, сколько тебе лет? — пожал мужчина плечами. — Пусти. Попыталась я с боем прорваться к двери, но эту глыбу льда было не сдвинуть. «Хорошо. Вернешься когда?» «Утром». Да, «Даша!» — рыкнули на меня. «Могу вообще не возвращаться. Дам вам с Инессой время побыть вдвоем», — ухмыльнулась я. «С огнем играешь». Алекс шагнул в мою сторону, легонько взял за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. «С тем барменом идешь куда-то?» «Даже если и так тебе-то какое дело?» «Любопытство». «Да?» «Уверен?» Я улыбнулась, улучив момент, обошла Алекс со стороной и выскочила за дверь. Светка уже ждала меня в парке вместе со своей дочкой Вероничкой. На улице стоял отличный летний вечер. Было то самое время, когда уже спала дневная знойная жара и появилась легкая вечерняя прохлада. В парке было многолюдно. гуляли парочки, бегали дети, кругом мелькали велосипеды и новомодные гироскутеры. В общем, жизнь кипела. Светка сидела на открытой террасе кафе, попивая освежающий коктейль. Ника бегала на детской площадке, и когда я проходила, крикнула мне «Привет, тетя Даш!». Я улыбнулась и помахала малышке рукой. Она была чуть старше Лиски, но такая же бой девчонка. Сегодня я решила убить сразу двух зайцев, проветриться и выпытать у Светки некоторые интересные сведения. Эту встречу следовало уже давно устроить, еще как только Алекс проболтался, что знает мою подругу. «Привет, дорогая!» — улыбнулась Светка, слегка приподнимаясь и приобнимая меня за плечи. Светка была яркая, во всех смыслах блондинка. Мы познакомились больше четырех лет назад, когда я ездила за границу в отпуск в составе группы. Это был так называемый йога-тур. Светка была там организатором и руководителем группы. Тогда мы с ней крепко сдружились и по возвращении стали поддерживать связь. Когда я оказалась в этом городе, Светка помогла мне устроиться в Ривьеру. Администратор Лика была ее давний знакомый. «Привет! Ну давай, рассказывай!» Я села напротив подруги, попивая свой безалкогольный мохито. «Что тебе рассказывать?» Девушка улыбнулась, обнажая свои белоснежные зубы. «Как дела? Как жизнь?» «Да вроде все нормально у меня. Вот тут по осени новую группу набираю. Поедем на Бали. Не хочешь с нами?» «Спросить чего полегче. До осени еще столько времени, а я даже не знаю, что будет завтра». — помахала я головой, улыбаясь. «Да — добрось время пролетит, не заметишь. Уже на днях июль, а казалось бы, только недавно был февраль, и мы отмечали твой приезд в город. — Да, точно. И чем дальше, тем все быстрее пролетают дни. — Поэтому имей в виду, если что, будешь моей помощницей. Группа собирается большая, и половину ребят ты знаешь из прошлой поездки. — Хорошо. Свет, слушай. Я замолчала, подбирая слова, чтобы начать интересующий меня разговор. «Скажи-ка мне, откуда ты знаешь Александра, у которого я сейчас работаю, и кто тебе сказал, что он ищет няню?» Подруга загадочно улыбнулась и пожала плечами. «А, помню, помню, он мне не так давно звонил, тебя искал. Хороший мужчина, правда?» Девушка подмигнула, надеясь добиться от меня ответной реакции. «Света!» — Не переводи разговор. — Так откуда? — Он брат одной моей хорошей знакомой. Она-то мне и позвонила с просьбой подсобить. — Довольно? Девушка выгнула бровь. — Нет. — Почему он тебе позвонил? — Потому что сестра, видимо, сказала ему, кто тебя направил на собеседование. Александр думал, что я, как твоя подруга, знаю, где ты. А, кстати, где ты была? — У Машки с Лешей. — Кто его сестра? Я ее знаю? — Подруга замолчала, что-то прикидывая в уме. — Не думаю, что вы знакомы, — Светка бросила взгляд на детскую площадку. — Но женщина, она очень хорошая. — А как зовут? — Вот это не скажу, — хитро улыбнулась подруга, попивая коктейль. — Почему не скажешь? Зачем делать из этого тайну? Пожала я плечами, искренне не понимая, что в этом такого. — Ну спроси сама у Александра, он скажет тебе, как зовут сестру. — Свет! Я умоляюще посмотрела на нее, но подруга была кремень. — И про его семью в целом тоже не будешь распространяться. — кивнула я, теши себе надежды хоть что-то узнать. — Сын, дочь, мать. Живут в достатке, люди хорошие. Ну, не знаю, что еще тебе сказать. — Ясно все с тобой. — Почему ты такая закрытая информация? Светка загадочно улыбнулся, сказала «не могу сказать». Как-то стало грустно, не люблю я все эти недомовки и секреты, будто от меня что-то скрывают. Я замолчала, прикидывая, как бы задать еще один вопрос, который уже давненько не давал мне покоя. Свет, М? что ты знаешь про мать Майдань и Лиски? Подруга внимательно посмотрела на меня и махнула головой. Пошли прогуляемся. Мы вышли на центральную аллею парка, Вероничка осталась играть на детской площадке с подружкой. Вдоль аллеи по обе стороны тянулись пышные сосны, создавая ощущение, будто идешь в закрытом туннеле. Деревья были настолько высокие, что своими кронами почти закрывали небо над головой. В траве чирикали кузнечики, на деревьях, прячась в ветках, пели птички, а где-то вдалеке был слышен шум и гам от большого склопления народу. Наверное, на сцене сегодня опять какой-то концерт. Тут я и правда мало что знаю, — начала Светка, возвращаясь к моему вопросу. Но могу сказать, что большой и светлой любви у них с Александром не было. Официально они никогда женаты не были, просто какое-то время жили вместе, когда она была беременна Даней. Они и сошлись-то по залету. Потом, как только она родила, куда-то усвистала, скинув ребенка на него. Как так получилось, что он еще и Лиску умудрился с ней заделать, я не знаю. Я пребывала в полнейшем шоке. Все время я предполагала, что там чувства были, предательство и все в таком роде. Думала, может, это сердечная травма, и поэтому Алекс больше не заводит серьезных отношений. А оказывается, вон оно как. Значит, он, в принципе, не слишком любит привязываться к женщинам и держит их рядом только из выгоды. Светка махнула рукой. Знаешь, Дашка, ему просто всю жизнь с женщинами не везло. Мать детей была то еще стервой. Довелось мне с ней пообщаться. При этом Светка состроила такую гримасу, что сомневаться не приходилось. Эта женщина ей была глубоко неприятна. Он, конечно, тоже не святой, и баб меняет, как перчатки, но, по крайней мере, никого из них не обманывает, а сразу говорит все прямо. Да и то, что он не побоялся ответственности за детей, о многом говорит. — А Инессу, ты знаешь? Я с ней лично, конечно, не знакома, но его мать и сестра ее не любят. — Ясно. Спасибо хоть за такую информацию. Немного помолчав, Светка выдала. Думаю, он и не любил никогда по-настоящему. Так, чтоб до потери пульса. С чего ты это взяла? Ты же сама видишь, что он мужчина-скала. Светка усмехнулась. Пересекались мы пару раз на дни рождения его сестры. Он всегда вежлив и учтив, но всегда держит дистанцию. Со всеми. Близко к себе никого не подпускает. Ну, это и правда так. Со всеми слегка холоден, по крайней мере, так кажется, в начале. Его сестра мне сказала, что однажды мать сильно разозлилась на Александра и назвала его бесчувственным чурбаном, который не умеет любить. Светка засмеялась и посмотрела на меня. А я думаю, что он просто еще не встретил ту, которая растопила бы эту людину в сердце. Широко улыбаясь, заявила эта лиса, игриво постреливая подведенными глазками в мою сторону. — Ну прямо Кай и Герда, — ухмыльнулась я. — Точно, точно! подруга подмигнула. «И что это ты мне подмигиваешь?» «Да думаю, может, это ты будешь его геродой. «Не неси чепухи. Ты же знаешь, что я не из его круга общения и вообще не из той когорды людей, которые его постоянно окружают». «Тема интересней. Лучше про его родню мне расскажи». «Нет». Твердая и уверенная. Больше от этой партизанки узнать мне ничего не удалось, поэтому я мысленно добавила в список пункт «Разузнать у детей», как зовут бабушку и тетю, чтобы уже окончательно успокоить свои параноидальные наклонности. Прогулялись мы прилично. Домой я возвращалась, когда на улице начало темнеть. Ноги уже гудели и просили снять высокие каблуки, а голова просила скорейшей встречи с мягкой подушкой.